Глава ч е т в е р т Очень странный дом. Айлин разбудил запах, густой, пряный, чудесный запах ш а м ь е т а а еще топленого молока, орехов, меда, муската и корицы и чего-то цветочного, кажется. Она открыла глаза, села на постели и замерла от восторга. На туалетном столике в узкой стеклянной вазе стояла веточка, усыпанная маленькими, но прелестными белыми цветами и с т о ч а в ш и м и нежный аромат, чем-то похожий на жасмин и в то же время совсем иной. Цветы Айлин тоже были не знакомы, но она не сомневалась, что веточка родом из Арлезы. Чем-то она напоминала ту ветку кофе, что Кармель принес ей в лазарет. Как же чудесно! А еще на столике были чашка ш а м ь е т а над которой поднимался п а р о г и тарелочка с ореховым печеньем. Айлин тут же схватила самая м а л е н ь к о е и сунула в рот целиком. Еще теплое печенье оказалось нежным, рассыпчатым и просто таяло в о рту. Проглотив его, Айлин собиралась взять второе, но тут открылась дверь, и в комнату вошла Амина, неся любимое темно-голубое платье Айлин. то самое, что она носила еще до замужества в доме тетушки, да так и оставила там вместе с другими девичими нарядами. Госпожа хорошо отдохнуть, улыбнулась Амина. Вчера госпожа устать и быть в печаль, потом вода и сон унесли все тревога. Новый день, новая радость. Айлен решительно кивнула. Ведь и правда унесли. Вчера она проснулась, когда день уже начал клониться к вечеру. И Амина, как и обещала, повела ее в купальню, отделанную красивыми расписными плитками. От узорчатых бассейнов Айлин пришла в полный восторг, несмотря на усталость. С гордостью показав начищенные медные краны, из которых льется чистая вода, Амина не ушла, а принялась помогать, хотя Айлин прекрасно вымылась бы сама. Но экономка решительно заявила, что сам госпожа косы как надо не промыть и себя не размять. Сначала она долго что-то делала с ее волосами, потом отправила а й л е н в горячий бассейн, спустилась следом и р а с т е р л а ее тремя разными мочалками, от которых кожа загорелась, а тело наполнилось приятной истомой. А после бассейна уложила ее на широкую скамью и принялась массировать ничуть не хуже, чем к а с т о правой академии. Под сильными руками Амины а й л е н едва сдерживалась, чтобы не пищать. Но в конце концов расслабилась и с удовольствием почувствовала, как быстрее бежит по жилам кровь, прогоняя грусть и усталость. А еще Амина принесла не только мыло и массажное масло, но и алхимический бальзам для удаления лишних волос, похожий на тот, которым Айлин пользовалась в академии, только с другим запахом. И даже со всей деликатностью осведомилась, когда госпожа идти путем красная луна. И чем предпочитает пользоваться в этой трудной дороге? Айлин сперва не поняла, о чем речь, и Амина с трудом подбирая дарвинанские слова, растолковала, что так у м а у р и т с к и х дам называются женские дни. Айлин, признав поэтичность сравнения, все же немного смутилась, но не смогла не подумать, что из Амины получилась бы просто бесценная камеристка, умелая и заботливая. к о р м е л и она вчера так и не увидела, а когда осторожно спросила о нем Амину, та ответила, что господин уехал по делам, сказав, что госпоже наверняка нужно побыть одной и о многом подумать. Значит, вот где он был вчера вечером, позаботился о ее гардеробе, а заодно предупредил тетушку, что Сайлен не случилось ничего плохого. Пока Айлен ела печенье, запивая его восхитительно сваренным ш а м ь е т о м и наслаждаясь такой вызывающей, прямо таки развратной роскошью, завтракать в постели. Амина приготовила щетку для волос и ленты. Дождалась, пока Айлин встанет, усадила ее у зеркала в одной рубашке и принялась бережно расчесывать, смочив щетку каким-то нежно пахнущим з е л ь е м от которого спутавшиеся пряди укладывались на удивление быстро и легко. Одобрительно ц о к а я языком. Амина заплела ей косы, попутно сообщив на ломаном дарвинанском, что у мауритов женщины с огненными волосами очень ценятся, а за такие кудри семья госпожи получила бы сверх обычного выкупа три дюжины баранов, таких же лохматых и кудрявых, как сама госпожа. Айлин не выдержала и рассмеялась, представив, как мауриты, такие же смуглые, черноглазые и красивые, как Амина, тщательно отбирают баранов на предмет кудрявости. Вдруг уступит Айлин. Улыбчивое спокойствие экономки Кормеля было так не похоже на чопорное поведение прислуги в доме Бастельера, что Айлин едва верила самой себе. Вдруг это сон, который вот-вот развеется. Освежившись в уборной и сменив белье, она оделась и посмотрела в зеркало. Там отражалась настоящая, прекрасно знакомая ей Айлин с простыми девичьими косами. В любимом и привычном платье, румяная, с блестящими глазами и губами, тянущимися в улыбке, стоило покоситься на Амину и вспомнить про баранов, или подумать о том, что сейчас она выйдет в сад и позовет с собой Пушка, терпеливо ожидающего в углу спальни. А потом она вспомнила все, что узнала вчера, и радость не ушла, но схлынула, притаившись где-то на дне души. Уступив место вине и в е р н у в ш е й с я печали, мне нужно написать пару писем, сказала она Амине. И экономка, понимающе кивнув, ушла. Через несколько минут вернувшись с письменным прибором и горящей свечой для запечатывания. Пока ее не было, Айлин собиралась с мыслями, зная, что одно письмо, горькое и полное жалости, написать все-таки будет просто. Потому что она точно знает, что в нем должно быть. Зато второе. Стоило подумать о нем, и мысли путались. Но отступить Айлин не могла, просто не имела права. Устроившись за туалетным столиком, с которого Амина убрала пустую посуду, Айлин взяла первый лист и обмакнула перо в чернильницу. Дорогая тетушка, старательно вывела она. Простите за возможное беспокойство. Я постараюсь навестить вас так скоро, как только смогу. А до этого времени прошу хранить в тайне и мое пребывание в доме известного вам лица, и мои намерения, и даже то, что вам известно о моем спасении. Еще прошу вас взять на себя исполнение обещания данного мною одной несчастной душе. Как можно скорее отправьте в заведение, именуемое с т р а с т о ц в е т о м Платье голубого цвета из тех, что предназначены для дневных прогулок. Прошу вас выбрать нарядное платье, непременно отделанное кружевом, а также л е н т ы к нему в тон, туфельки и перчатки. Размер платья должен быть таким же, как у меня. В остальном все цело полагаюсь на ваш вкус, дорогая тетушка. Передайте распорядительнице заведения госпоже Элегии Барлис. Что в этом наряде следует похоронить девицу Марту, исполняя ее посмертную волю. Алина остановилась, торопливо смахнула слезу, едва не испортившую письмо, сглотнула ком в горле и продолжила: кроме того, пусть наш поверенный отправит в это же заведение двести десять золотых, трижды по семь десятков в честь семи благих, с указанием, что эти деньги следует передать. Семье девицы Марты из деревни Глафин. С любовью ваша Айлен. Высушив листок и вложив его в конверт, она подписала адрес тетушки, капнула немного воска и приложила родовой перстень, подаренный а л а с т о р о м На воске четко отпечатался пятилепестковый цветок шиповника. Ничего общего с гербовым вороном Бастельера. И как же это правильно? Никаких воронов больше никогда, пообещала сама себе Айлин и посмотрела на уже готовое письмо, словно набираясь в нем уверенности перед следующим. Да если бы она даже хоть на миг усомнилась в собственном решении, стоило вспомнить бедняжку Марту и много чего еще. Нет, конечно, написать это второе письмо необходимо, но какими именно словами? Вот н а д этим следовало подумать. Я должна быть очень о с т о р о ж н а сказала себе Айлен, покусывая кончик пера. Дурацкая привычка, приобретенная в академии и неожиданно вернувшаяся вместе с другими вольностями, вроде кос и завтрака в постели. Очень очень осторожно. Получив это письмо, лорд Грегор страшно разгневается, а ведь рядом с ним в одном доме живет батюшка а л а р и к и маленький а Ларик р а э е н Если бы я только могла быть уверенной, что лорд Грегор никому не причинит вреда, но я не могу. И это, кстати, одна из причин, по которой мне вообще приходится это писать. Так что письмо должно быть учтивым, сдержанным и осторожным, таким осторожным, словно я накладываю трехуровневый аркан одной рукой и в слепую, смертельно осторожным в общем. Пусть он разочаруется во мне. Пусть презирает и даже ненавидит, но только меня. Лишь бы не подумал, что в моем решении виноват кто-то еще. Она решительно обмакнула перо в чернильницу и принялась писать, стараясь сделать это как можно аккуратнее. Казалось, пальцы вот-вот задрожат от внутреннего напряжения. Как ни странно, почерк в кои то веки получился разборчивым, почти красивым, словно все, что кипело в душе Айлин. Никак не отражалось в том, что она делала. Лорд б а с т е л ь е р а спешу сообщить вам, что я нахожусь в полном здравии и безопасности. Хочу также заверить, что не имею ни малейшего представления, кто и зачем желал меня похитить. Прошу вас п р е к р а т и т ь искать меня. Уверена, что вы заняты именно этим. Полагаю, вы уже знаете, что я просила у короля разделного ь проживания. Надеюсь, что соответствующий указ уже составлен и получен вами. Заверяю, что это прошение было подано мною в ясном рассудке и после должного обдумывания всех последствий. Чернила высохли, перо царапнуло бумагу, и Айлин опять задумчиво прикусила его верхушку, о п е р е н и е п о щ е к о т а л о губы. Нужно ли объяснять свое решение? Если не объяснить... Лорд Бастельера его попросту не поймет. Даже если объяснить, все равно может не понять. Возразила она самой себе. Да и что я ему скажу, что не могу простить вскрытого и прочитанного письма? Но ведь это так глупо и мелочно, что он поступил с Саймоном слишком жестоко. Наверняка сам лорд Грегор считает иначе, ведь мог бы и убить. А бедняжки Марти? Это попросту опасно. Он наверняка захочет выяснить, откуда я об этом узнала. Распросит госпожу Барлис, кому она говорила. Узнает о Кармеле. И переживет ли эту беседу сама госпожа Барлис? Нет, упоминать о Марте нельзя. Она снова обмакнула перо в чернильницу и продолжила: "После года нашего брака я пришла к твердому убеждению". Что не являюсь той женщиной, которая может составить ваше счастье. Боюсь, я не могу выполнять супружеский долг леди Бастельера в соответствии с вашими представлениями о нем. Позвольте заверить, что я сохраню в памяти ваши старания быть достойным супругом и все, что вы для меня сделали. Но решение оставить вас и ваш дом не изменю. Заранее прошу прощения за урон вашей репутации. и готова взять на себя всю вину в глазах общества, как только мне представится возможность это сделать. Надеюсь на ваше благородство и еще раз прошу не искать меня и не тревожить никого из моих родных и друзей. Предусмотрев такую возможность, я не воспользовалась их помощью и скрыла от них место своего пребывания. Если же вы сами пожелаете полного развода, я всемерно поддержу это решение. и присоединюсь к вашему прошению королю. Прошу вас считать себя совершенно свободным с момента получения этого письма. а й л е н леди Дариан. Запечатав это письмо, она несколько мгновений смотрела на пару конвертов с подписаными адресами. Следовало подумать, как отправить послание в особняк Бастельера, чтобы не навести бывшего супруга на свой след. Но об этом лучше спросить к а р м е л я когда он вернется со службы. Возвращение со службы. Впервые жду с таким нетерпением. Удивленно призналась она себе. А ведь я думала, что навсегда возненавижу эти простые слова. Оказывается, все зависит от того, кто именно возвращается. Я хочу увидеть к а р м е л я хочу узнать, как прошел его день, хочу обсудить с ним все и попросить совета. Я хочу разговаривать с ним. и поужинать вместе тоже хочу. Все благая матушка, может я слишком тороплюсь? Может я не вправе чувствовать это все к чужому, для меня мужчине? Изменять супругу, если не телом, то помыслами? А разве это измена? Я же не хочу ничего такого. Если год супружества чему-то меня и научил, так это знанию, что без всего происходящего в спальне. Женщина запросто может обойтись и ровно ничего не потеряет. Совсем наоборот. Без этого куда спокойнее и приятнее жить. Но вдруг, несмотря на свои заверения, Кормель ожидает от меня взаимности. Что мне тогда делать? Я же теперь точно знаю, что просто не создана, ну для всего этого. Она сглотнула снова вставший в горле ком. и почти с отчаянием посмотрела на письма. Нет, к лорду Бастельера она никогда не вернется. Но, возможно, стоит не подавать к а р м е л ю лишних надежд. Объяснить ему. А что, собственно, она может ему объяснить? Он спас ее и предложил помощь, ничего не требуя. Его дом — надежная гавань, где она может укрыться. Я просто с ним поговорю. Тоскливо пообещала себе Айлин. В конце концов, сейчас у нас обоих есть более важные дела, чем госпожа опять грустить? Проницательно спросила Амина, терпеливо ожидающая, пока Айлин закончит с письмами. Не надо грустить. От п е ч а л ь женщина стать некрасивой. Госпожа хотеть купальня или смотреть дом или сад? Да, я очень хочу посмотреть дом и сад. Старательно улыбнулась Айлин. И Пушок наверняка захочет побегать в саду, правда, хороший мой? Пушок немедленно вскочил, всем видом показывая, что побегать его самое горячее желание. Вот прямо сейчас. Амина показать госпожа дом торжественно сказала экономка. Господин говорил, госпожа придет, и Амина долго ждать. Самый красивый ковер выбирать Амина, самый тонкий белье для постель. Господин все платить, самые лучшие вещи для госпожа, прислуга учить, дом готовить. Госпожа пришла, господин рад, амина и слуги тоже рад. Мужчина нельзя без женщина. Подумала и добавила со вздохом: только большой кот не рад. Собака видел, спина делал как верблюд и шипел как сто змея. У вас есть кот? Уточнила Айлен, торопясь перевести беседу с опасной темой про радость господина и даже слуг от ее появления. Пушок его не о б и д и т Пушок повелел хвостом. Амина посмотрела на него с некоторым сомнением и заявила: "Этот кот никто не о б и д и т Он сам любой собака обидит". И Айлен поняла, что немедленно хочет познакомиться с котом. способным, по мнению Амины, о б и д е т ь пушка. Вчера за ужином а л а с т о р у пришлось обойтись без любимого ш а м ь е т а Лу отправился навестить приемного отца. Для этого визита он переоделся в удобную неприметную одежду простого и т л и й с к о г о горожанина и снял персни. Оставив только железное кольцо с розой, о б е р н у в ш и с ь вокруг пальца шипастым стеблем. Как-то раз Аластор удивился, что наемные убийцы так открыто носят знак своего противозаконного ремесла. Неужели первый же попавшийся стражник его не разглядит? Лу только улыбнулся и пояснил, что и т л ь й с к и е законы запрещают простонародью носить украшения с драгоценными камнями, а железное кольцо любой формы – это, пожалуйста. И, конечно, всем прекрасно известно, что именно означает эта розочка. Однако схватить шипа можно лишь на месте преступления. В ином случае он просто поклянется, что знать ничего не знал, а кольцо с розой подобрал на соседней улице пару часов назад. Здору надел на палец. Простите, идиота, благородные сеньоры. а л а с т о р о в вздохнул и порадовался, что Дарвинант э т о чума миновала. Хотя л и х о г о л ю д а х в а т а е т и здесь, все-таки ведут они себя не в пример скромнее, а купить чужую смерть в Дорве никуда сложнее, чем в е р о к ь е или Лавалье. Тому, кто пожелает это сделать, мало зайти в парфюмерную лавку и заплатить веселому приказчику железным шипастым кольцом. А еще л у ч а н а собрал подарки, целую корзину подарков, как и положено почтительному сыну, давно не навещавшему родной дом. Шерстяной плед из Вольфгорда, бутылку корвейна и три бутылки золотой вуали, пакет каких-то сушеных трав и кореньев и закрытую корзину поменьше. Ее он до верху наполнил свежими булочками, которые испекла Катрина. Последним, что он уложил к огромному изумлению а л а с т о р а были пять-шесть зайчих хвостов, принесенных с кухни. Для кошек, невозмутимо пояснил ему л ы ч а н а Я видел, как сеньор Флориморт играл с таким. Они легкие и пушистые, отличная забава. Вернусь после завтрака и исчез. Алластор снова вздохнул и тоже отправился навестить родителей. Как и обещал, на следующий день Луча н а в и л с я еще до полудня. Корзина из под подарков была полна золотых и т л и й с к и х апельсинов. От которых по кабинету Алластора сразу поплыл свежий сладковатый аромат. Это не все тебе, предупредил Лучана. Сейчас отложу половину и пойдем навестить гранд сеньора Ангуса. м не добавил, рассеянно поглядывая в окно. А т а й л и н еще нет известий. Нету, буркнул а л а с т о р откладывая бумаги, с которыми работал. Если Дункан до обеда не появится, я сам за ним пошлю. А вот навестить лорда Ангуса превосходная мысль. Я бы и раньше это сделал, но целители просили его не беспокоить. Сегодня уже можно, н а верное. Сейчас пошли узнать. Оказалось, что можно. л у ч а н а наполнил апельсинами корзинку поменьше, и они с а л а с т о р о м отправились в особняк Оранвенов. После ночного дождя д а р в е н а посвежела. Подковы огонька, донны и гвардейских лошадей. Звон г о ц о к о л и по влажной мостовой, и Лучано махнул охране, чтобы растянулись подальше. Мастер ничего не знает, сказал он негромко. При дворе п ь е ч е н ц а новостей не слышно, и в других городах и т л и и тоже. У Гильдии есть свои люди во ф р а г а н е и о р л е з е им прикажут узнать все, что можно. Если вы п л ы в и т хоть слово про похищение синьорины, нас известят. Передай ему мою благодарность, отозвался а л а с т о р И если я могу выразить ее как-то, он повел перед собой рукой, подбирая слова, и Лучано усмехнулся. Считай, что уже выразил, сказал он серьезно. Однако в глазах так и плясали смешливые огоньки, золотые, словно кожура и т а л и й с к и х апельсинов. Круг мастеров трижды читал мое письмо про позор пьяченца на той охоте и велел передать. Что гильдия не возьмет заказ ни на короля Дарвинанта, ни на кого-либо из королевской семьи, пока ты жив. Разумеется, если такой заказ поступит. Это подарок шипов тем, кто поставил п ь я ч е н ц а на должное место. Я ведь говорил, что п о л к о в из к о п о л е р ы меня любят. М? Не возьмут заказ? поразил Саластор. А могли бы? Теперь уже не узнаем, пожал плечами Лу. Обычно шипы стараются не забираться так высоко, но всякое бывает. За королевскую кровь и платят по королевски, знаешь ли. Когда ее величество Беатрис покупала у гильдии услуги шипа, разлом еще не случился, так что цель меня ждала другая. Думаешь, она хотела убить Малкольма? Помолчав, спросил а л а с т о р Говорить об этом было неприятно, даже настроение разом испортилось. но глупо прятаться от собственных мыслей. Он и сам не раз думал, зачем Беа понадобился наемный убийца. Либо короля Малкольма, либо печенца, ь если те появятся во дворце, подтвердил Лучана. Из-за э т о о ее даже я не осужу. Самое большое терпение однажды заканчивается, а она жила с мужем больше двадцати лет, и жизнь это была не из приятных. Избавиться же от п ь я ч е н ц а это его все не грех. Если ядовитый паук забрался к тебе в дом, надо быть глупцом, чтобы его не прихлопнуть. Но наверняка мы уже не узнаем. Разве что в садах спросить. В садах я надеюсь и получше найдутся темы для беседы. Мрачно сказал Алластор. Хотя сказать несколько слов королю Малкольму я бы не отказался. В молчании они доехали до особняка Оранвенов, где а л а с т о р как ни странно еще ни разу не был. Или не странно, ведь лорд Ангус, а теперь и леди Немайн проводили во дворце больше времени, чем дома, и застать их там было проще, чем явиться с визитом. Спешившись во дворе, они случайно отдали поводья груму в светло-серой ливрее, и Лу забрал корзинку у лейтенанта гвардии, который ее вез. Апельсины вызывающе и горели маленькими солнышками, и а л а с т о р не мог не подумать, как причудливо иногда распоряжается жизнь. Ведь в Дорвеину могли прислать другого шипа, кого-то с окончательно очерствевшим сердцем, неспособного на любовь и преданность и знающего только долг перед гильдий. е И сейчас л у продолжал б ы в а р и т ь я д ы в в е р о к ь е а сам а л а с т о р навещал канцлера один, если бы выжил в том походе, что вряд ли. Немолодой дворецкий чинно провёл их по огромному особняку в спальню хозяина дома, такую же светлую и на вид прохладную, как все комнаты здесь. Высокие потолки, белое, словно выгоревшее на солнце дерево, серебряный шёлк обоев и голубой балдахин над кроватью. Лорд Ангус попытался привстать из подушек, на которые опирался, но Аластор торопливо ему возразил: «Даже не думайте, милорд». Извольте забыть про этикетные глупости. Как вы себя чувствуете? Уже вполне хорошо. Чуть заметно улыбнулся канцлер, посмотрел на Аластора, на Лучана, который держал перед собой корзину с апельсинами, словно прикрываясь ей, и на следующей фразе голос его заметно дрогнул. Не знаю, как и благодарить, Ваше Величество. Это не просто честь, лорд Фарил. Мой батюшка передает вам пожелание здоровья. Лучано поставил корзину возле кровати, одновременно поклонившись, а потом сунул руку за воротком зола и достал из п о т а й н о г о кармана небольшой плоский флакон темного стекла. И вот это. Ровно три капли на пол стакана чистой воды за полчаса, час до завтрака. Лучше всего сразу после пробуждения, пока еще не встали с постели. Когда ваш целитель спросит, что это, скажите, что вам прислали слезы феникса от лучшего зелье дела Итли. Можете показать алхимикам. Он понимающе улыбнулся, ставя флакон на столику кровати. И канцлер ответил усмешкой. Думаю, в этом нет нужды, сказал он с удивительной простотой. Прошу передать сударю Ларци мою глубокую благодарность. Так вышло, что мой отец тоже страдал от слабого сердца и принимал это зелье, поэтому оно мне известно. Целители сказали, что слезы феникса изрядно продлили ему жизнь, но с ними редко кто расстается. Единственный флакон, который мне удалось купить, закончился примерно год назад, и я не знал, что вы ли остались мастера, способные их сделать. Скажу больше, гранс с е н ь о р Улыбка Лу стала покошачьей, самодовольной. Не сочтите за похвалбу. ь Теперь у вас и в Дарвинанте есть такой мастер. Так что, когда этот флакон закончится, я сварю еще. И добавил, повернувшись к а л а с т о р у Слезы Феникса варятся без магии. В этом их главное достоинство и главный же недостаток. Очень уж хлопотный состав и требует отменного нюха. Но не б у д ь у меня слез Феникса, когда я наглотался зелий на холме, я бы даже с вашей магией так дёшево не отделался, п р о в а л и л с я бы точно куда дольше. Что же вы стоите? Виновато воскликнул Оранвен, взглядом указывая на единственное кресло возле кровати. Простите, я не ждал. Но ваше величество м о ж е т сесть, и сейчас принесут второе. ш а м ь е т а вина? Мне-то нельзя. Но позвольте хоть чем-то угостить. О, не стоит беспокоиться ради меня, заверил е г о л у ч а н а Если монсеньор позволит, я постою за его спиной, как обычно. Да садись уже на подлокотник, хмыкнул а л а с т о р опускаясь в кресло. Вряд ли мы чем-то удивим лорда Ангуса. Пожалуй, я бы выпил ш а м ь е т а Знаете, милорд, мне вас ужасно не хватает. Но прошу учесть, что я не п о з в о л ю вам вернуться к службе, пока целители не скажут, что вы совершенно здоровы. Да и тогда будьте любезны поберечь себя. Вы же самый ценный человек д а р в и н а н т е Если бы не вы, я бы ни за что не справился. Измолчал а в испуге, увидев, как по щекам Оранвена медленно катятся две слезы. Лорд Алластор, прошептал канцлер, отводя от него взгляд. Благими клянусь, я много лет надеялся услышать это от кого-то из Дорвинов, и вот дождался. Ради этого стоило. Ластор почувствовал, что кровь бросилась ему в уши, щеки и шею, чего уже давно не было. Да он думал, что вовсе разучился краснеть, и тут такое. Позвольте, я вам апельсин почищу. Торопливо скинул салу и в самом деле принялся чистить апельсин, как по волшебству появившимся узким ножом. Гран сеньор, вам непременно следует есть побольше фруктов и еще высыпаться. Скажите вашему садовнику, пусть собирает вам букеты из лаванды, хмеля и я ему сам список напишу и пришлю. А если у вас в саду это не растет, прикажите послать в ы д л ю Букеты из трав превосходное средство. если ставить их возле кровати. У вас тонет енота, который растащит их по всей комнате и половину погрызет, а остальное сунет в простыни. Не переставая болтать, он стремительно ободрал апельсин, разломил его на дольки и почтительно положил на столик. Арнвен, не глядя, протянул руку, взял золотистую дольку, истекающую соком, положил в рот. Потом, также не глядя, привычным движением дернул шнурок возле кровати и велел появившейся горничной. Шамьет гостям. Лорд Фарел, может вам вина? Вы, кажется, предпочитаете а л е з и й с к о е С вашего позволения, гран сеньор, мне бы ягодного отвара, к о т о р ы й обычно пьете вы. Бодро отозвался л у ч а н а присев на подлокотник рядом с а л а с т о р о м и тут же со вздохом сообщил. Я пол ночи пил о р л е з и й с к о е с двумя старыми крокодилами, то есть почтенными мастерами. Храни их благие. Вино у гранд сеньора Дункана отменное. Не зря именно его с собой взял. Но некоторые разговоры пьянят посильнее корвейна, чем их незакусовый. Кстати, хотите свежих новостей из Итли? и Говорят, ее высочество Лоренцо п ь е ч е н ц о выходит замуж. Папенька купил ей жениха откуда-то из княжеств. Нелегко найти приличную партию, когда за спиной то и дело слышишь песенки про собачью невесту. Рикарди подгребли Лавалью, и адмирал б р а с к о собирает флот на поиски морского пути в Вендию. Если у него получится, Лавальяр а с цветет, а вместе с ней и Джермонту. Цены на пряности упадут, заметил Оранвен, и его глаза привычно заблестели. Ваше величество, это очень интересные новости. Если у Дарвинанта появится хотя бы один порт, мы тоже сможем отправлять корабли в Вендию. Ах, как же я жалею, что мое время прошло, добавил он со спокойной грустью. Увы, р а с ц в е т Дарвинанта я уже не увижу. Но позвольте мне верить в великое будущее нашей страны. Лишь бы благие хранили вас для королевства, милорд Таластор. Вы слишком рано собрались на покой, лорд Ангус. Пробормотал а л а с т о р чувствуя, что глаза позорно щиплет. Ваш сын прекрасно справляется с обязанностями, но позвольте уж мне и дальше пользоваться вашими советами. Лу, почисти мне апельсин. И какие там еще новости выдли? Расскажи что-нибудь не про политику, а. С каждой новой увиденной комнатой дом нравился Айлин все сильнее. Было заметно, что его недавно ремонтировали. Дерево нигде не потемнело и не покоробилось. На лакировке нет р е щ и н к и Чудесные тканые обои тоже выглядели безупречно свежими. Везде царил порядок, но не строгий и мрачный, как в особняке б а с т и л ь е р а а как у тетушки или у семьи э д д е р л и Светлые комнаты, просторные. и одновременно уютные. Правда, здесь обстановка выглядела иной, и сначала Айлин не понимала в чем дело, но потом пригляделась. Та спальня, в которой она очнулась, была совсем дарвинанской, а вот остальной дом н е с о т печаток любви к южным странам с их нарядной роскошью и причудливыми традициями. Вчера она заметила это в купальне, отделанной узорчатой плиткой, а не деревом, как везде в Дарвинанте. Сегодня замечала повсюду более низкую и мягкую мебель, изысканные резные орнаменты на стенных панелях, множество редких вещиц, вазы, картины, яркие вышитые подушки. Хозяин дома явно предпочитал удобство во всем и не жалел денег, а в обстановке чувствовалась женская рука. Теперь а й л и н по достоинству оценила гордость Амины, когда та говорила, что сама выбирала ковры и белье. В д а р в и н а н т е редкая леди позволила бы себе обставить дом так ярко и вычурно, однако Айлин это завораживало. Иногда они видели прислугу, которая спокойно занималась своими делами, не спеша исчезнуть при появлении г о с т й и это тоже было необычно. В гостиной две горничные протирали пыль и чистили ковер. Это были женщины средних лет, смуглые, черноволосые и черноглазые. Одетые в синие п л а т ь е с белыми передниками и нарядные цветастые косынки, завязанные сзади пышными бантами. Отличие от привычных чепцов просто бросалось в глаза. В Дарвинанте прислуга ни за что не позволила бы себе одеваться для работы так броско. Но Айлен не могла не признать, что обеим южанкам их головные уборы замечательно идут и выглядят очень нарядно. Увидев Айлен и экономку. Горничные с достоинством присели, придерживая юбки, а потом, встав и ожидая, пока Амина их представит, с любопытством уставились на Айлен. Это Луиза, показала Амина. Это Роза. Горничные снова присели, и Айлен молча обрадовалась, что их зовут не тильдами. Хотя запомнить, кто есть кто, будет нелегко. Такими похожими, словно сестры, они выглядели. Она приветливо кивнула, и Роза с л у и с о й вернулись к работе, а Мауритка повела а й л е н дальше. В кухне их встретил повар, широкоплечий здоровяк в белой рубахе и чёрных штанах, тоже смуглый и чернявый, с густой короткой бородой, очень ровно подстриженной и ухоженной. Эта самая борода, шрам через всю щеку, прищуренные глаза и шелковая косынка. Из-под к о т о р о й выбивались с м о л я н ы е кудри, придавали ему такой разбойничий вид, что Айлин легко могла бы представить повара на лесной дороге с тесаком и мешком для добычи, а не в кухне среди начищенных до блеска кастрюль и сковородок. Повар восхищенно посмотрел на Айлин и, прижав ладонь к сердцу, разразился длинной тирадой, из которой она не поняла ровным счетом ничего, кроме н е с к о л ь к о раз повторенного слова "дона". н она беспомощно посмотрела на Амину, та расплылась в улыбке и кратко перевела: "Красивая, говорит. Повезло наш господин, говорит. Будет хорошо кормить, говорит. Его а л о н с о звать. Благодарю, с у д а р ь Алонса", сказала Айлин с улыбкой. Повар о б р а т о н н о закивал. Айлин же снова поразилась: прислуга, которая позволяет себе делать комплименты леди? Да еще я одобрять сердечный выбор хозяина? Это что же за дом такой? Или в Арлезе совсем другие нравы и обычаи? Хорошо готовить, невозмутимо сообщила Амина. Раньше море ходить, дорогой товар возить, страже денег не давать. Потом удачу потерять, его ловить, хотеть вешать, господин его купить и отпустить. Алонсо честно жить хотел, служба просить. Господин его сюда брать. о р л е з а Алонса нельзя. Там опять вешать. Повар сокрушенно развел огромными лапищами, в которых нож для разделки мяса выглядел детской игрушкой, и расплылся в доброжелательном о с к а л е Он господин, клятву давать, пояснила Амина, когда они с а й л и н вышли из кухни. Верный, как собака быть. Они прошли длинным коридором в правое крыло дома. И Амина распахнула очередную дверь, посмотрев при этом лукаво и как-то выжидающе. Мигом позже Айлин поняла, почему. Комната оказалась... Айлин замерла на пороге, за таив дыхание. Детская. Залитая солнечным светом, просторная, но уютная, со светлыми бежевыми стенами, оживленными бледно-розовым и нежно-голубым орнаментом. столстым ковром на полу и красивой резной колыбелью из светлого дерева. На стене за колыбелью висел гобелен. Над бушующим морем летели двенадцать белых лебедей, неся в клювах сеть, в которой спала девушка в потрёпанном платье. На головах у лебедей поблёскивали золотые короны, а на горизонте вставал над бурными волнами призрачный замок. Судя по ярким Ничуть не выцветшим краском г о б е л е н тоже был новенький, как и все здесь. у а й л е н почему-то защипала в глазах, и она поспешно отвела взгляд. Лучше от этого не стало. Здесь и без г о б е л е н а было на что посмотреть. У другой стены выселся огромный шкаф, на верхних полках которого выстроились книги, а нижние занимали игрушки. Сбоку от окна стояла лошадка-качалка размером немного меньше настоящего пони. д е т с к о е п е р в ы е делали, гордо похвасталась Амина. Господин дом купил и сразу сказал, д е т с к о е делать. К свадьба король закончили. к а р м е л ь сделал в своем доме детскую. Глаза снова защипала так сильно, что Айлин стиснула зубы и поспешно отвернулась от Амины. делав вид, что разглядывает книги. Он делал детскую, зная, что она ждет ребенка от другого мужчины, от своего врага, а потом прислал подарки для Ларри к а р а э е н а Амина, покажи мне сад, попросила Айлин, стараясь, чтобы голос не дрогнул, но прозвучало это все равно глухо и до отвращения, отчаянно. Даже если лорд Бастельера даст ей развод. она не сможет забрать у него сына. Правда Дорве гласит, что ребенок принадлежит отцу. В лучшем случае она сможет иногда с ним видеться. Но как оставить л а р и к а р а е н а с безумцем? Чему такой отец его научит? И как самой жить от встречи до встречи с сыном? Пусть она и не знала, как за ним ухаживать, пусть видела его пару раз в день. Но эти минуты, когда она держала его на руках неловко и бережно, Как бесценное хрупкое сокровище, они наполняли ее жизнь каким-то особенным смыслом, и нежной, тихой радостью от мысли, что именно она подарила этому малышу жизнь, что сумела каким-то чудом сберечь его еще не рождённого и в походе к разлому, и в смертельных объятиях за пределья, и в родах. Иногда она могла не вспоминать о нём целый день. Точно знаю, что Аларик р а э е н совершенно доволен и благополучен под заботливым присмотром Дороти. Но стоило заглянуть в детскую, чтобы пожелать ему доброй ночи, увидеть еще беззубую радостную улыбку. Но как было бы прекрасно увидеть Аларика р а е н а в этой детской, которая готовилась для него с такой любовью, лежащим в колыбели, сидящим на лошадке, листающим книгу. н у почему жизнь так несправедлива? С болью подумала Айлин. В чем лорда б а с т е л ь е р а уж точно нельзя упрекнуть, так это в том, что он не любит сына. Мне иногда кажется, что он любит его гораздо сильнее, чем я. Он часто видится с ним, беспокоится о его здоровье, играет. Да редко кто из мужчин вообще умеет держать ребенка на руках. Хотя Кармель как раз умеет. Я хотела бы, чтобы Аларик Райен рос именно с ним. Потому что я точно знаю, Кармель научит его быть не только честным и отважным, но и добрым и великодушным, потому что он сам именно такой. А каким воспитает моего сына его настоящий отец? Одни благие знают. Впрочем, зачем обманывать себя? Каким еще может вырасти Аларик Раен в доме Бастельера, как не п о х о ж и м на лорда Грегора и лорда Стефана? Разве что батюшка Аларик сумеет как-то повлиять? Но надеяться, что твой свекор сотворит чудо, когда сама отказалась быть рядом с ребенком, это трусость и подлость. Я хочу посмотреть сад, сказала она, стараясь незаметно смахнуть все-таки навернувшиеся слезы. А где Пушок? Пес ходил с ними по дому, потом незаметно где-то отстал. Но как только а й л е н с Амины вышли на просторную террасу, плавно спускающуюся в сад, Пушок встретил их радостно, помахивая хвостом. Хороший собака, одобрила его Амина. Большой, зубастый. У Амина дома тоже большой собака быть. Баран п а с т и шатер охранять, шакалы, волки не пускать, сразу горло кусать, человек тоже кусать. Если человек, как шакал, господин говорит, собака мясо не ест, что есть? м я с о он и правда не ест, начала Айлин, не зная, как объяснить, чтобы Ами не было понятнее и не желая пугать Мауритку. Пушок очень необычная собака. Он ест магию, может съесть проклятие или остатки от призрака. Наверное, и самого призрака мог бы. продолжила она неуверенно, впервые рассмотрев подобную возможность, ведь призраки тоже частично состоят из некротических э м о н а ц и й Правда, Пушок никогда на них не покушался, но это лишь потому, что он добрый и воспитанный пес. В общем, он ест всякую вредную для людей магию, закончила она. Человек не кусать? с некоторым сомнением взглянула на Пушка Амина. Только демонов заверила ее Айлин. или дич, ь если попросить, зайцев, уток. Поколебалась и добавила, решив честно прояснить вопрос: когда на меня напали, ну вчера, он закрыл человека, но только потому, что т о т хотел меня схватить. А, -а, а, просияла Амина, это хуже шакал. Собака его кусать, хорошая собака. На охота ходить, мясо носить, сам не есть. Совсем хорошая собака. Колдовство кусать. Джин, да? У какой хороший Джин? И б е с т р е п е т н о погладила Пушка, к о т о р ы й подласкающей его рукой прищурился и еще сильнее завилял хвостом. Спустившись с террасы, они пошли по саду, сопровождаемые важно ступающим Пушком. Айлин полной грудью дышала сладким влажным воздухом, похоже, ночью прошел дождь. И земля до сих пор хранила его следы. Воздух был полон запахом роз, будто рядом разлился флакон любимых духов и аланды. Они почти обошли дом, когда из ближайшего окна послышалась перебранка двух женских голосов. Во всяком случае, а й л е н показалось, что это именно перебранка, поскольку язык был ей не знаком, певучий, звонкий, со множеством гортанных и рычащих звуков. Пожалуй, он напоминал речь повара Алонса и Альбу, которую читал Дон Раен. Арлезийский, догадалась Айлин. Значит, у к а р м е л я вся прислуга из Арлезы? Точно, он ведь говорил, а я совсем забыла. Амина, услышав голоса, встрепенулась, прислушалась и хмыкнула, тут же успокоившись. Что там за шум? п о л е п о п ы т с т в о в а л а Айлин, невольно вспомнив дом бастильера. Где слуги были тихими, словно немые призраки, а здесь жизнь просто кипит. Вот одна из женщин взвизгнула, словно ее дернули за волосы или дали оплеуху. а й л е н не раз такое слышала в академии. И сразу голоса стихли, будто спорщицы сами испугались того, что натворили. Два горничные, делить поовар. Важно объяснила Амина. Уже неделя ругаться. Госпожа их видеть. Роза, л у и с а и Алонсо. Повар горячий мужчина. Но драка не порядок. Амина проводить госпожа, потом делать суд. И как же ты будешь делить? з а и н т е е р с о в а л а с ь Айлин невольно хихикнув. Так живо ей представилась Амина в мантии судьи, две горничные с надеждой ждущие решения и огромный Алонсо, который оказывается пользуется таким успехом. Амина приняла необыкновенно задумчивый вид. Если делить по правилам, надо рубить сабля, тогда господин останется без горячей ужин. Это не хорошо. Пусть Алонса два жена берет. У нас так не положено. Улыбнулась а й л е н искренне забавляясь. В Дарвинанте свои законы. У нас мужчина может жениться только на одной женщине. А у Мауритов по-другому, да? Ай, глупый закон! Искренне возмутилась Амина. Мужчина много, хороший мужчина мало. Каждая женщина хочет хороший мужчина. Если каждый хороший мужчина возьмет два жена, пять жена, пять женщина, счастливый будет. А если хороший мужчина два жена не может, то пусть кушает хорошо и клекарь идет. тогда даже пять сможет, да. И вздохнув, прибавила: у муж Амина отец был в о ж д ь умный воин, а сын совсем слабый, совсем дурной, да. Хорошо, что убили, т а к о е племя бы разорить. сыновья слабых и глупых дать. Лучше бы Амина за отец выдали, чем за сын. Но отец старый был, мужской сила ослабел. Пять жон д о в о л ь н ы были, больше взять не мог. Вождь пять жон нужно, а повар не вождь. Повар два хватит. Нельзя две жена, пусть одна женщина берет, а к другая так ходит. А господину тоже нужно две жена, с лукавила Айлен совсем развеселившись. Амина замахала руками. Господин не нужно. Мужчина, жена берет дом вести, еда готовить, одежда стирать. У господин Амина дом вести, прачка стирать, повар готовить, горничная убирать, госпожа сердце радовать. Не нужно два жена, все место з а н я т Айлен не выдержав, расхохоталась и вдруг подумала, как же давно ей не было так легко и весело. И как же порядки в этом доме действительно отличаются от дома б а с т е ь е р а Айлин искренне попыталась представить двух почти одинаковых т и л ь т с одинаково ханжескими лицами, тянущих дворецкого Руверса каждая в свою сторону, и даже головой помотала. Вот уж это вряд ли. В другой дом горничный за это выгнать, п р е д л о ж и л а Амина, повар наказать, слугам запрещать любовь, но господин сказать. Пусть работа не страдать и в дом быть покой, тогда пусть любовь. Все благая мать говорит, любовь хорошо, а горничный так играть, драка не всерьез. Но если госпожа прикажет, амина всех наказать. Не надо наказывать, попросила Айлин. Если к а р м е л то есть, она замялась, как назвать магистра, и тут же вывернулась. Хозяину дома виднее, как обращаться со своей прислугой. Мне кажется, он очень добрый. Господин добрый, подтвердила Амина. Хороший муж будет. Снова Лукава глянула на Айлен и спросила: Госпожа, сама гулять? Амина много дел делать надо. Да, конечно, заверила Айлен, понимая, что у экономки действительно хватает работы. п р о в о д и в уходящую Амину взглядом, Айлин погладила Пушка и пошла по дорожке, с любопытством оглядываясь по сторонам. Пушок под ее рукой вдруг напружинился, и Айлин завертела головой. Что он такое учуял? Тут же пес восторженно заскулил, и Айлин увидела в траве длинные пушистые ушки чудесного черно-белого цвета. Кролик в саду? Пушок заскреб лапами. И а й л е н рассмеялась. Хорошо, беги, можешь за ним погоняться, только не убивай, слышишь? Вдруг это чей-то любимец. Пушок радостно тявкнул, лизнул ей руку и сорвался с места. Какой интересный сад! Где-то поблизости журчала вода, еще сильнее пахло влажной землей и розами. То и дело из травы выглядывали веселые желтые головки одуванчиков. и разноцветные каких-то незнакомых цветов, а впереди Айлин заметила старые яблони. Любопытно, они еще плодоносят? Ах, если бы да, тогда можно было бы сорвать яблоко прямо с дерева, совсем как в поместье в детстве, такое же душистое и сочное, и съесть его немедленно, наслаждаясь каждым кусочком, и тем, что никто не пытается нарезать это яблоко ломтиками, а чистить от кожицы. и подать на десертной тарелочке или вовсе в пироге. Вожделенное яблоко предстало перед а й е н так невыносимо ярко и притягательно, что она задумалась: не вернуться ли в дом? Вдруг в местной кладовой найдутся яблоки, тогда можно взять его с собой и снова выйти в сад. Она заколебалась, но вдруг заметила краем глаза что-то, кого-то. За кустами сирени бродил туда-сюда человек. а й л и н решительно направилась к нему. Интересно, кто это? Может, садовник? Тогда стоит с ним познакомиться и представить ему Пушка. Впрочем, подойдя ближе, она окончательно уверилась, что это не садовник. Во-первых, незнакомец был одет как к о м м е р д и н е р или дворецкий. Во-вторых, он был очень стар и должно быть несколько не в себе. Иначе почему бы кружил за этими кустами, словно что-то потерял и никак не может вспомнить, что? Ну и наконец старик оказался призраком, уж в этом-то Айрин никак не могла ошибиться. Что ж, с обитающими здесь призраками тем более следует познакомиться. Услышав ее шаги, призрак обернулся, присмотрелся к ней подслеповато щурясь и просиял. м е л е д и А я вас ищу, ищу. Меня, растерянно уточнила Айлин, и призрак закивал. Конечно вас. Мне милорд так и сказал. Приведи м и л е д и Уиллом. Я и привёл бы. А вас всё не было и не было. Закончил он с такой беспомощной растерянностью, что Айлин стала ужасно его жаль. Что ж, кажется, бедняга стал жертвой незаконченного дела. Такое бывает часто, и тогда его нелегко упокоить. А у нее даже магии нет. Но если выполнить необходимое, призрак упокоится сам. Надо бы его расспросить. Ты устал, у и л л о м мягко сказала она. Тебе нужно как следует отдохнуть. Призрак горестно посмотрел на нее слезящимися от старости глазами и сокрушенно покачал головой. Простите, миледи, не могу. Милорд приказал. Ну да, незаконченное дело, так и есть. Должно быть, несчастный у и л л о м при жизни был очень предан этому своему милорду. Кому, к слову, может быть, к а р м е л ю Но едва ли. Слишком он стар и не похож на а р л е з и й ц а Наверное, бедняга работал на того человека, у которого к а р м е л ь купил этот дом. Впрочем, как бы н и звали его хозяина. Помочь несчастному призраку все равно надо, ведь это же ужас не иметь возможности уйти в сады, даже если очень хочется. Хорошо, Уиллам, вздохнула Айлин, подходя ближе. Покажи, где ми не осеклась. Прямо перед ней между двумя сиреневыми кустами замерцал, открываясь портал. Айлин замерла на месте. И тут призрак, что был осил, толкнул ее прямо в мерцание. Потеряв равновесие, Айлин невольно шагнула вперед, успев еще увидеть, как призрака окутала радужная дымка, и он с блаженной улыбкой растворился в воздухе.